Сита, пожалуй, мог бы. Задумчиво согласилась девушка. Не все, конечно. Но штук десять-пятнадцать, а для концерта больше не надо. Так ты думаешь, на него напали только, чтобы сорвать сегодняшний концерт? Кто знает, одно из двух. Либо они отменят концерт, либо будут играть без гитары. Где Сейшен? В телефонке. «В семь вечера». «Значит, в ДК телефонного завода. Это почти у набережной. Неплохой зал. Во всяком случае, когда-то был неплохим». «Можно сходить», — резюмировал я. «А до того, что делать?» «Разве домой тебе не надо?» Танука раздражённо скривилась. «Знаешь, не надо туда ходить». «Почему?» «Ты что, не понял?» Не надо и всё. Я вздохнул и не стал спорить. За три дня я привык доверять её предчувствиям и сейчас не видел причины изменять этой привычки. Неужели придётся делать то, что неформалы умеет лучше всего? Болтаться по улицам и бездельничать? Тот, кому доводилось просидеть без дела часов 8-10, знает, как это утомительно и мерзко. В 20 лет и в компании друзей это ещё можно выдержать но в тридцать пять в вольте. Я посмотрел на солнце, которое начало основательно припекать. «Да что ты будешь делать?» Снова она угадала с погодой. И искоса глянул на свою спутницу. Та стояла ко мне в профиль, но когда я обернулся, обернулась тоже. Треугольное лицо девушки было бледным, в чёрных глазах спрятавшихся под утиным козырьком. Притаился вопрос. Я помедлил, потом решился. «Давай вот что», — предложил я. «Пойдём ко мне на работу, в мастерскую. До вечера у нас часов шесть. Я тебя поснимаю». «В смысле, сфотографируешь?» — прищурилась она. «Ну да. Хочешь?» Танука первый раз сегодня улыбнулась, да это то неуверенно. Я впервые заметил в ней что-то похожее на смущение, Она закусила губу и задумалась. Солнечные лучи блестели на окошке телефона, на готском крестике, на заклёпках и шипах ошейника. Кстати, интересно, зачем она его носит? Вряд ли для самозащиты. Где-то я читал или слышал, что если подросток цепляет ошейник, это свидетельство о дефиците внимания. Он как бы подсознательно просит, чтобы о нём позаботились, так сказать, взяли на поводок. Божечка, божечка. Так и что будет, если кончится неделя? Ну, если тебе так хочется, наконец сказала девушка. А это далеко? Не очень. Только все равно предлагаю для начала перекусить. Танука закивала. Я позвонил в фотостудию, после чего мы бодро двинулись на Сибирскую в одну узбекскую кафешку, где подают превосходный лагман. Однако дойти до нее Нам было не суждено. После того, как нам три дня встречались исключительно знакомые Игнаты и Тануки, судьба решила и мне устроить свидание с коллегой. Нам повстречался Михалыч. Странное дело. Со мной на курсе учились человек 60-70. Треть были иногородними и после окончания института уехали. Но прочие-то остались. А Пермь сравнительно маленький город. Вернее, мала его деловая часть, где обычно пересекаются люди. После выпуска прошло уже лет десять, а я не встречаю практически никого из своих однокурсников ни в транспорте, ни на улицах. И только с Михалычем мы регулярно сталкиваемся то тут, то там с чистотой примерно раз в полгода. Как тут не поверить в боший промысел? Счастье, что мы дружны. Будь мы врагами, при таком раскладе давно убили бы друг друга. Настоящая фамилия Михалыча — Михеев. Звать его Артур. Большинство знакомых думают, что у него и отчество Михалыч. Но он, как ни странно, Валентинович. Никто не знает, как к нему прилипло его прозвище, но прилипло намертво. После окончания института он долгое время пытался пристроиться в разных местах, но то ли из-за своего характера, то ли из-за патологической рассеянности, нигде подолгу не задерживался. Еще в середине учебы у него неожиданно открылся талант к живописи. Сперва он работал маслом, потом обзавелся камерой и в конце концов пришел к мультимедиа. В Академии живописи его не приняли. Некоторое время Артур работал в полиграфической фирме, но и оттуда его выгнали. История была трагикомическая. Он оформлял рекламный буклет местной мебельной фирмы и вместо слогана «Идеальное жилище» написал «Идеальное жидище». Подвела клавиатура буквы «Л» и «Д», расположены рядом. Печатники ничего не заметили. Буклет ушёл к заказчику, после чего разразился скандал.